Глава 31. Ваш берсерк умрет. Надо отдать должное медвежонку, тактического мышления он, несмотря на любовь, не утратил. Не стал воровать девушку немедленно, а подождал, пока Хальфдан уберется из Уплюнда. Отсутствие Фрейдис заметили только к обеду. Строгие выговоры с им Хальфдана, если таковые имелись. Надо полагать, сначала ее искали в самом городке. Не нашли. Вечером поиски приобрели системный характер, и первым делом люди конунга заявились к нам, то бишь на подворье Харальда-счета, и спросили Свартхевди Сварессона. «Его здесь нет», — лаконично ответил Харальд. «Его нет с утра», — предъявил Харальду Хальфданов Ярл Иги хитрой. Пробивка? Или уже успели поговорить с кем-то из Харальдовой челяди? «И что?» — продемонстрировал удивление Щит. «Он твой гость». «И что?» Тут Иги следовало смутиться и отвалить, потому что гость — это не Трель. Оказавший гостеприимство не несет за гостя ответственности. Обязан защитить, если что, но не более того. И то у себя на подворье». Гарантом добропорядочности гостя он тоже не является. Иги не отступил. Он перенес внимание на меня. Где твой брат, Ульф Уагенсон? Разве я сторож брату моему, процитировал я. Но Иги был знаком с Библией. Я говорю голосом Хальфдана Конунга. Не похож. Я ухмыльнулся максимально нагло. Что? опешил Ярл. Голос, говорю, не похож. Шутишь? — прищурился Игги хитрый. «Все знают, что твой брат сватался к Фрейдис, и Конунки ему отказал». «И что, по-твоему, он с горя пошел и утопился?» «Нет», — рявкнул Игги. «Он ее украл». «Ого!» — произнес только что подошедший Тьодор Певец. За такие слова полагается ответить. «Ты так уверен, что она не пошла с ним по собственному желанию?» «Что ты знаешь?» — мгновенно обернулся к нему Игги. «Тоже, что и все», — пожал плечами Тьодор. «Многие видели их вместе, и никто не заметил веревок на руках Фрейдис». «Где они сейчас?» — чеканя каждое слово, пролаял Игиярл. «Мне это неведомо», — равнодушно ответил я. «Хочешь, могу поклясться именем Тора, что не знаю, где они сейчас». «А что? Я действительно не знаю, где они, только куда направляются». В общем-то, это был знак примирения. Иги не настоящий Ярл, у него нет своей команды. Он человек, который командует людьми, присягнувшими Хальвдану. И его полномочий вершить суд и расправу в Уплюнде Конунг не объявлял. Во всяком случае, при мне. Поклянешься, процедил Иги, Конунгу! И свалил. Иги тоже можно понять. Когда Хальвдан вернется, то за пропажу дочери спросит с него. И Конунг спросил. Иги перестал быть ярлом. А ко мне явился все тот же Харек-волк. Не один пришел. С группой товарищей в полном боевом. Надо полагать, чтобы показать, чьи вуплюнги плюшки. А мы тут своими баловались. Я тренировал гудрун. Мечи затупленные учебные, но с рабочим балансом, привычном руке. Атака двойкой, финт в лицо, укол в бок и уход. В последней фазе Гудрун сбрасывала темп, потому что проваливалась. Очень хотелось меня достать. Хорошо, хоть начало атаки перестало явно показывать. Я не учил ее сложным комбинациям. Никаких движений, провоцирующих врага на нужную тебе атаку. Все примитивно. Обманул, метнулся, достал, убежал. Не достал, все равно убежал. Я ей уже сто раз объяснял, главное не врага убить, а не дать убить себя. Не берсерки-чай, нормальные люди. Понимала, кивала, но в процессе увлекалась. Входила в азарт, налетала свирепо, оскалив белые зубки. И проваливалась. И промахивалась, потому что уж слишком явно обозначала удар. Финт не спасал. Но как раз ко времени появления Харака Гудрун почти дошла до нужной кондиции. Подустала, растеряла азарт, все равно не достать и сосредоточилась на дорожке, то бишь на правильном движении. И начало получаться. Красиво. Быстрый, легкий, танцующий выпад и такой же уход. Без ненужного азарта. Чистая техника. И тут валились зрители. И Гудрун сразу растеряла изящество и переключилась на результат. «Ты что творишь?» — рявкнул я. «Что за уродство? Двигайся, как я учу. Красиво!» Скажете, нехорошо так с женщиной, да еще с беременной. Но тут не до гуманизма. Как говаривал мой беглый братец, женщина с оружием уже не женщина, а враг. А могучие вестфольдинги наслаждались бесплатным шоу. Комментировали. Сначала громко, потом потише. Собственно, женщина с оружием здесь, в Норвегии, не редкость. Бывают даже женские хольмганги или тип того. Но тут Хирдманы въехали, что женщина, причем красивая, не просто машет железкой, а умеет ею орудовать. Они не знали, что умение Гудрун — строго в обусловленных пределах. Зато в них моя любимая действовала так же быстро и четко, как среднестатистический дрэнк. И также опасно. Сам Харк заинтересовался Настолько, что когда кто-то из его бойцов гоготнул и отпустил скобрезный комментарий в адрес моей жены, то схлопотал от начальника по шее. Ладно, пора заканчивать. Напоследок я решил порадовать мою девочку, чуть промедлив с уклоном. И тупое жало меча весьма чувствительно долбануло меня в бок. Был бы меч острым, пожалуй, пробил бы панцирь. Наградой мне был чудесный смех и сияющие счастьем глаза. Молодец! «Отдыхай!» — крикнул я и покосился на незваных гостей. Те заценили. Даже Харек, который точно должен был видеть, что я поддался. «Вот так, господа Нареги, Знаете наших? У нас на Селунде даже девушки-воины. Рад тебе, Харак ярл «Не могу сказать того же, Ульф Хёбдинг, отрезал Ульф Хеднер. «Конунг хочет тебя видеть». «Он меня увидит. Прямо сейчас!» «Не получится», — покачал я головой. «Мне надо привести себя в порядок. Не могу же я предстать перед конунгом Вестфальда Акдира, Раумарики, Согна и множество других земель в таком виде». Я похлопал по пластинам тренировочного доспеха. Это было бы неуважением. «Ты не девка, чтобы конунг тебя разглядывал», — проворчал Харик. Но настаивать не стал. Позволил мне уйти в дом» где я первым делом приказал Дриви бегом бежать к красному лису и сообщить, что меня требует к себе конунг. Сам же не торопился. Надел на поддоспешник блестящую аджира жира поверх чехол балахон, а уж на балахон, пеструю, как фазаний хвост, верхнюю рубаху, синий, как горное озеро плащ с золотым шитьем по канту, шерстяную шапочку с шелковой изнанкой, поверх нее открытый шлем». Само собой, пояс, оружие и побрякушки из драгметаллов. На все про все ушло около получаса. И все это время Харек с группой поддержки терпеливо ждали. Правда, не на сухую. Я попросил Харальда счета поднести им пиво. За мой счет. Но когда я, наконец, закончил туалет и вышел во двор, там меня дожидались не только Харек с братвой, но и красный лис с дюжиной ирландцев. Вот теперь... Можно и на стрелку ехать. «Ваш берсерк умрет», — рявкнул Конунг. «Я так решил». Я, забыв о нашей с Красным Лисом договоренности, собрался возразить, но ирландец успел меня опередить. «Я раньше не говорил тебе этого, Конунг, но сейчас скажу. Никогда не любил вас, Нарегов, особенно Вестфольдингов. А знаешь почему?» Хальфдан опешил от такой дерзости. Даже до речи потерял. Открыл рот, закрыл, снова открыл, запыхтел. Его красная физиономия стала его вовсе багровой. «А потому, — беззаботно продолжал ирландец, — что вы, вествольдинги, хотите поступать с другими, как вам заблагорассудится, а когда так поступают, с вами орете, убью». Я думаю, именно это и хотел заорать Хальвдан Черный. Но он не стал бы конунгом, если бы не умел держать себя в руках когда чувствовал, что в этих руках собраны не все козыри, как сейчас. «Надеешься на Ивара Рагнарсона? прищурился Хальфдан. «Думаешь, Ивар станет ссориться со мной из-за такого, как ты? Или такого, как этот ваш медвежонок? Я запретил ему приближаться к Фредис, а он ее украл. А ты? Как бы поступил ты? Я конунг и сын конунга». Если боги будут благосклонны, я стану конунгом всего северного пути. А кто он такой, этот Свардхёв Дисваресен? Северный путь или путь на север, можно предположить, что это самоназвание Норвегии. Тут уж я обиделся. Вот не терплю этих начальственных понтов. Вот просто не могу себе представить, чтобы Ивр или Рагнар сказали «Я конунг, а ты никто». Если ты настоящий конунг, то и говорить ничего не надо. Ивер глянет, собеседник укакается. Свартхевде мой брат. Я уставился на Хальфдана со всей доступной мне суровостью. А чего? Он черный, я черноголовый. Мы одной масти. Хотя он, конечно, зверек покрупнее. Хальфдан задрал бородищу. Хотел, видно, сказать «А сам ты кто такой?» Не сказал. Лично я... Ему ничего плохого не сделал, и при этом я был такой персона инкогнита С красным лисом все понятно. Крутой хевдинг и Бескосного, С примерно такой же ролью, какую у самого Харевдана выполняет Харек Волк. Однако ему наверняка донесли, это не я при лисе, а лис при мне. И о том, что мы с медвежонком набезобразили в фюльке, ему тоже наверняка донесли. Опять же, сага о волке и медведе. Когда такой человек, как Хальфдан, не будем забывать, что он добром и силой подмял под себя кучу соседей, значит, в башке каши есть. Видят такого мелкого хлопца, как я, вокруг которого стоят лучшие головорезы, тут еще и Гримора короткую шею самое время вспомнить, который меня летом сопровождал, Ивара Бескостного, то он невольно задается вопросом «А какого хрена рулю я, а не они? Может, я тоже сынок чей-нибудь? Или типа того?» Возник откуда, без всякой протекции пробился в высшие слои общества. Ну, так не бывает, даже там, где решает сила и храбрость. Потому что сила и храбрость – это тоже наследственное. Социальные лифты здесь работают максимум на 3-4 этажа. Безродному подняться выше Скарла практически невозможно. Разве что ему лично благоволят боги но тот, кому они благоволят по-настоящему, рождается в семье Конунга, а не в семье Бонда-арендатора. Все эти мысли я не мог бы прочесть на красной физиономии Хальфдана. Конунг же. Но угадал, надо полагать, точно. Бычить он прекратил и сказал уже спокойно. «Дочь свою за брата твоего не отдам». И это, к сожалению, было решение. Оно звучало лучше, чем «убью», Но, зная медвежонка, я мог уверенно предположить, он не отступится. Хальфдан тоже. Но можно же поискать компромисс. Ведь если викинг не может получить свое бесплатно, он превращается в торговца. Скажи мне, Хальфдан Конунг, а за кого ты намерен отдать свою дочь? Очень вежливо поинтересовался я. За достойного человека, не раздумывая, ответил Хальфдан. Достойного, читай, верного и авторитетного. Насколько я слышал, таким был один из Хальфдановых ярлов, Геройский погибший, когда оборзевшие сыновья Гандельфа конунга застали черного врасплох и едва не прикончили. Что ж, идея у Хальфдана правильная — отдать дочь за кого-то из здешних конунгов, отказаться от перспективы захапать его территорию. Не все ж такие бездетные, как покойный хозяин Согна фьорда. Да и преданное надо отстегнуть, если отдашь за равного. А если за собственного ярла, а еще лучше за соседского, совсем другое дело. Глядишь, с его помощью не уменьшишь владение, а расширишь. Для вождя, нацелившегося подгрести под себя всю Норвегию, династические браки заключаются только в ситуации, когда после смерти свекра наследников мужского пола не числится. А уж отдавать дочь за какого-нибудь свейского или датского конунга вообще неправильно. А вдруг он вознамерится сам отхапать, то есть унаследовать тестевое имущество? Свардхевди не конунг. В политическом плане он ничто. И личных заслуг перед конунгом никаких, это точно. И толку с него в качестве зятя, как от козла в огороде. Один разор, то есть. Впрочем, если медвежонку удастся увести Фрейдис на Селанд, то выцепить ее оттуда будет весьма затруднительно. Есть два варианта. Потребовать отступного или прислать мстителя для божьего суда, потому что любая силовая акция на земле Рагнара чревата, очень болезненной отдачей. Это я так думал, позабыв о собственном печальном опыте. И за эту неправильную мысль мне еще предстояло расплатиться. Но позже. Сейчас я напряженно искал выход из тупика. И, кажется, нашел его. Боги! «Почему бы мне не воспользоваться уже привычным способом психологического давления на незрелый средневековый ум?» «Ты решил, Конунг», — торжественно подтвердил я. «Ты решил. Но что решат боги?» «Боги?» «Будь Хальфдан представителем другой эпохи, он бы сходу возразил, а боги тут при чем? Это наши дела людские!» Но Хальфдан родился в девятом веке от Рождества Христова и точно знал, боги всегда при чем. А если они не при чем, то значит ты что-то упустил. Тем более он же конунг. И уверен, что там, в Асгарде, за каждым его шагом следят и пометочки в картотеке делают. Правильное деяние, неправильное деяние. Кажется мне, Хальфдан конунг, что мой брат и твоя дочь не просто так встретились. Многозначительно изрек я. «Может, та самая отдельно лежащая прядь, которую ты видел в вещем сне, и есть потомок моего брата и твоей дочери?» Интересующихся адресую к саге о Хальфдане Черном. «Ты откуда можешь это знать?» — рявкнул Хальфдан. «Я не знаю, я лишь предполагаю», — был мой скромный ответ. «Знают же боги. Вот их и следует спросить». — Спросим, — свирепо пообещал Хальфдан. — Обязательно спросим, но не у твоего брата. — Почему ты так говоришь? — насторожился я. — Потому что вряд ли мои люди станут брать его живьем, — осклабился конунг. Ошибся конунг. Свардхевди не убили.